Глава восьмая. Лолина группа захвата, как называл их команду директор канала на летучках, успела вовремя отправить свой репортаж на студию. Его тут же выпустили в очередных новостях, чем окончательно всполошили жители городка. Кроме трагического сообщения об обнаружении тела Банфиния, громом прозвучало заключение, подтверждающее, что животного жира в отобранных образцах металла нет. Несмотря на то, что жуткие предположения о расплавлении тела, о которых спорил до хрипоты весь город, оказались безосновательны, Панические настроения жителей Маргары только увеличились. Про страховой полис, по общему согласию Лола не сказала ни слова и решила попридержать информацию до проверки и не выставлять раньше времени жену Бацоли в качестве подозреваемой. «Наконец-то замолчат про разрезанные тела, кипящие в плавильных печах», изрекла Лола, хотя от этого дело не стало менее запутанным и менее зловещим. «Это точно. Но чтобы хоть что-то понять, надо результата. Аутопсии тела Банфи не дождаться», – подхватила Дана. Они закончили ужинать и, сидя на террасе ресторана своей гостиницы, наслаждались приятной прохладой, спускающейся с гор. На завтра в полицию вызвали Альфреда, старшего брата Бацоли, и его племянника Сильвио», – произнесла Лола, вдыхая чистый вечерний воздух, пахнущий росой и сладкими ночными цветами. «Откуда ты знаешь?» – Подпрыгнул на месте Дана. «Так я тут без вас знакомым обзавелась из полиции. Это от него инфа», – гордо заявила Лола. «Очень интересно, а Никола в курсе?» — поддела ее Стефана. — Причем тут Никола? Это рабочий момент. Как видишь, уже новые известия получили. Лоле не понравилась реплика оператора. — Кстати, его надо с Даной познакомить. Я думаю, ей удастся выцарапать у него еще какие-нибудь сведения. — А ведь с родственниками Марио полиция уже общалась, — переспросила Дан, опустив последнюю фразу начальницы. — Значит, еще какие-то вопросы появились? Расслабленно бросила Лола, вглядываясь в изумрудные звезды, усыпавшие окончательно почерневшее небо. «Совсем иные цвета здесь, в предгорье. Посмотрите, какие изумрудные россыпи на бархатном небе!» «Да ты поэтесса у нас!» «Не замечал раньше за тобой», — опять сострил Стефана. «Или на тебя так одиночество действует? Когда ты с Николой, то более рациональная и приземленная, хотя, казалось бы, должно быть все наоборот». «Ага, а ты в психологе, я вижу, подался. Все разложил, как должно быть и как нет», — парировала Лола. «А что?» — он хихикнул. «Все ведь правильно разложил». «Ну, не знаю». Лоле не хотелось соглашаться. Благодаря вирусу за весь вечер в ресторане не появилось ни одного клиента. Да и в самой гостинице они были единственными постояльцами, за исключением странного типа, подъехавшего сегодня. Судя по произношению, это был немец. Лола слышала его акцент, когда он брал ключи на ресепшене, и удивилась, как он смог пересечь границу, которая, по ее сведениям, для туристов была все еще закрыта. «Пошли спать», – проговорила Дана и повела плечами, подтягиваясь. «Хорошая идея. Завтра непростой день», — поддержала ее Лола. «Техники прибыли в полном составе, так что готовьтесь к прямым включениям», — напомнил оператор и встал из-за стола. Они засиделись в ресторане, но хозяин терпеливо ждал, довольный тем, что гостей прибавилось. А когда понял, что они собрались уходить, подошел попрощаться. Все разошлись по своим номерам. Первым делом Лола прочитала сообщение, пришедшее от Николы. Взгляд смягчился, а на лице тут же появилась дурацкая блаженная улыбка. Хорошо, что никто не видит. Зная эту свою ребяческую слабость, она всегда старалась читать послание Николы в одиночку и под конец набрала его номер. Пронто? послышался радостный голос Николы. Она промурлыкала с ним какое-то время и почувствовала, что размягшее усталое тело просит покоя, а глаза моргают и начинают слипаться. Эй, не засыпай! Никола как будто увидел ее свернувшуюся на кровати. «Я через несколько дней на полдороге от тебя буду. У нас конференция под Флоренцией намечается. Может, подскочишь?» «Правда?» Глаза сразу открылись. «А куда подъехать?» «В Монтекатине». «Ты же знаешь, как я хочу, но не от меня зависят». «А от работы», — добавил за нее Никола. «Я бы сам в Маргару добрался, но не получится. Уже и так прикидывал и эдак. Давай положимся на его величество случай. Если здесь будет затише, то я сразу приеду». Надежды совсем мало обнаружен труп рабочего, — А Бацоли уже не знают, где искать. Пронеслось в голове у Лолы. Но вдруг повезет. Давай так и договоримся. Никола наговорил множество ласковых слов и, услышав ее ровное дыхание, отключился. На другое утро все еще не было никакой определенности. Старший брат Бацоли, Альфред и его сын Сильвио, которые были вызваны в участок, еще давали показания. И там вместе с техниками дежурила Дана. Полиция вернулась на завод и на этот раз проводила обследование территории вокруг здания. Стефан отправили заснять их передвижение. Лола же решила подъехать по адресу, который ей дал полицейский, специалист по экономическим преступлениям. Она не рассказала друзьям, что, чтобы связаться с Токачелли, который, хоть она и оставила ему визитку, конечно, не собирался ей перезванивать, она проделала определенную работу. Лола сообразила, что, зная фамилию и имя полицейского и то, что его прислали из Венеции, можно будет найти человека, позвонив по центральному телефону маргарской полиции. Зайдя на нужный сайт, Лола выяснила, что там имеются номера нескольких отделений, и, выбрав нужное, набрала его номер. «Добрый вечер. Мне нужен Эрнесто Токачелли, который к вам из Венеции откомандирован», — голосом, не требующим возражений, проговорила Лола. Вся надежда была на то, что в небольших городках стражи порядка достаточно расслаблены, не придерживаются официальных правил и не будут задавать лишних вопросов. «А, из Венеции? Ну да». Мужчина затих, и Лола забеспокоилась. «А он не домой ушел уже работать?» Было понятно, что человек говорит кому-то в сторону. «Одну минуту!» – произнес он уже в трубку. «Пронто!» – почти сразу услышала Лола голос Эрнеста. «Это Лола, журналистка с Пятого канала!» – заспешила она. «Вы мне свой номер не оставили, вот пришлось вас разыскивать. Извините». «А что, что-то случилось? Зачем я вам понадобился?» Лола, конечно, продумала все заранее, но сейчас почему-то замешкалась. «Хотела пообщаться!» Многозначительно выдала она, что можно было истолковать по-разному. «Не понял», — настороженно сказал он. «Смогу объяснить при встрече». Она поставила многоточие после фразы, таинственно замолкнув, но уже догадавшись, что с ним такие штучки не пройдут. «Секунду», — он отвернулся от трубки. «Я завтра на разговоре с братом и племянником Бацоли должен присутствовать». «Если у тебя к ним вопросов нет по твоей части, то нет», — ответил далекий голос. «Пока нет вопросов, тогда я дома поработаю утром». Лола услышала, как отозвался Эрнеста. «Подъезжайте по адресу улица Хризантем, дом 3, часам к девяти утра», сказал он уже в трубку и отключился. «Ух ты, повезло, любопытный мужчина оказался», улыбнулась про себя Лола. «Еще Альфредо, Сильвио повторно в полицию вызваны. А мы не знали. Будет чем Дану удивить». Лола остановила машину у небольшой симпатичной Вилетты, ставни которой были увиты ослепительно-желтым, Кампсисом, а забор состоял из аккуратно подстриженных, часто посаженных кустов. Почему-то было сразу понятно, что хозяйка здесь женщина. Так Эрнеста же у тети живет, вспомнила Лола. Дом находился в маленьком переулке, который заканчивался тупиком, упирающимся в начало подъема холма, заросшего невысокими деревьями. Она вышла из ниссана и оглядела калитку. Не обнаружив звонка, несколько растерялась. Пока прикидывала, как поступить, задергался и зазвонил телефон в ее сумке. да Лола нажала кнопку ответа лол мы узнали что альфреда сильвио наполовину двенадцатого вызваны так что два с лишним часа не вижу смысла тут прохлаждаться а ты где я у дома где тот полицейский живет с которым я еще до вас познакомилась подъезжи на улицу хризантем дом три вместе с ним пообщаемся лола услышала когда она недовольно хмыкнула видимо с техниками собралась кофеку попить а тут я со своими указаниями угадала начальница хорошо Без всякого энтузиазма ответила Дана. Лола вернулась в машину и, просматривая материал по расследованию, не забывала поглядывать на дверь домика. Полиция проработала записи двух видеокамер у входа на завод и проконтролировала все передвижения машин и людей в день пропажи Бацоли. Самым подозрительным оказался фургон, на котором в основном ездил племянник Бацоли, но по случаю использовали другие служащие. Он изначально был припаркован так, что прикрывал входную дверь, и невозможно было разглядеть, Загружали что-то в этот фургон или нет, и даже не ясно было, кто сел в кабину и кто на нем уехал. Вторым необъяснимым моментом оказались разъезды Джипа Альфреда, который официально сообщил только об одной поездке. Вот почему их в полицию вызвали. А если на фургоне труп бацоли вывезли? Ну и родственнички. А рабочие заводы тогда причем? Его почему убили? Дана заглянула в окно и прервала размышления Лолы. Ну что, где твой полицейский? Должен быть дома. Лола вышла из машины. «Что он в полиции делает, если может дома работать?» «Экономические преступления расследуют, что вполне можно делать онлайн, тем более сейчас, во время вируса», — объяснила Лола. «Дятел еще тот, так что ты на него не наезжай, а будь мягче и дружелюбней». «Вообще-то наезд — это твоя прерогатива», — не уступила Дана. Не успели они подойти к калитке, как на пороге показался Эрнесто. «Добрый день. Так вас двое?» Казалось, что Эрнеста растерялся. Он был в голубой майке, которая красиво оттенела отливающие меди волосы. Дана заметно заинтересовалась и, поправив ежик густых асимметрично стриженных волос, шагнула вперед, загородив Лолу. «Я подумала, что вы не будете возражать, что нас двое», — улыбнулась Лола, выглянув из-за плеча коллеги. Лолина фраза повисла в воздухе. «Заходите». Он нажал какую-то кнопку. В замке калитки что-то щелкнуло, и она открылась. Дана, как загипнотизированная, пошла навстречу Эрнеста, и Лола заволновалась. «Что-то подруга будто в кому впала при виде полицейского. Я знала, что это ее тип мужчины, но чтоб настолько!» Он спустился к журналистам и, проведя их за угол, где к дому было пристроено патио, предложил расположиться там в креслах, а сам устроился рядом на стуле. Дана не сводила глаз с полицейского и, провалившись в мягкие подушки, кажется, окончательно потеряла дар речи. Мебель, к тому же, была слишком низкой, и, опустившись вслед за подругой в кресло, Лола поняла, что подняться отсюда будет трудно. Эрнеста, кажется, не собирался начинать разговор и откровенно рассматривал девушек. Теперь Дана выглядела растерянной, а Лола решила подержать паузу. Наконец он не выдержал. Эрнесто Токачелли», — представился он Дане. «Вы коллега Лолы, я так полагаю», — утвердительно произнес он. «Дана Смалери, расцвела та. «Я вас слушаю». «Обнаружили на заводе Бацули какие-то нарушения?» Не смущаясь, спросила Лола и поставила сумку со встроенной мини поудобней. «Так вы решили интервью у меня взять таким образом?» Возмутился он, но тут же остыл. Впрочем, я так и предполагал. Я-то лично никогда не сталкивался с журналистами и не всегда доверял рассказам о них. А теперь вот вижу, что зря. «А что это за такие рассказы о нас?» Кокетливо улыбнулась Дана. «Господи, в одну секунду поглупела, даже не понимает, что уводит его от темы», — возмутилась про себя Лола. Было заметно, что Эрнесто собирается сказать что-то резкое, но, увидев легкомысленно игривый взгляд Даны, передумал. «Вы лучше меня знаете, как вас называют и что о вас говорят. Но я почему-то счел, что вы не из этих откровенных стервятников. И ошиблись, мы как раз из них». Лола увидела, как напрягся полицейский. «Но вас мы не тронем». Она попыталась свести все к шутке. «Знаете что, а ведь мне от СМИ нечего скрывать, так как на заводе по бухгалтерии особых нарушений нет, кроме тех, которые можно найти и на любом действующем предприятии. Я вот как раз доклад на эту тему заканчиваю, хотя еще пара дней для заключения мне понадобится». «Что, прямо все-все у них в порядке?» Дана вспомнила, зачем они пришли и приняла заинтересованный вид. «Есть у них проблемы с выбросами, некоторые вытяжки не соответствуют мощности такого цеха, еще кое-что. Правда, это не совсем моя тема». но нет ничего такого, из-за чего можно было бы завод бросить и убежать или, еще того хуже, убить хозяина. «Мне вообще странно, как они смогли в таком месте плавильный цех построить. Кругом горы, леса, водопады и вдруг завод», – показала свою осведомленность Лола. «Все в порядке у них с разрешениями, основная лицензия была получена очень давно, когда были другие требования. Но и все последующие условия по мере их появления они тоже выполняли. Главное, что у них мощности небольшие, поэтому пока и держатся здесь». Но хочу еще раз напомнить, что проверка еще не закончена». Эрнесто смирился с присутствием журналисток, успокоился и даже повеселел. Лоли показалось, что начинает забывать об их профессии, а инстинкт итальянского матча берет вверх. Он увидел в них представителей прекрасного пола. «Что вы думаете по поводу брата Бацули племянника? Зачем их второй раз в полицию вызывали?» – воспользовался моментом Лола. «Не могу сказать, я сегодня даже на работе не был». «Радостно от того, что не надо уходить от вопроса», – ответил Эрнесто. «А вы сюда из Венеции прибыли?» – уточнила Дана и игриво повела плечом. «Удивительный город!» – прибавила она многозначительно. «Согласен, но жить там не очень. Приехать на несколько дней красоты, посмотреть – это да. Вот уже три года, как я оттуда в другое место недалеко перебрался». «Жаль», – мечтательно произнесла Дана. Лола сидела тихо и решила дать им расслабиться, и пока не прерывать диалог. «Вы были в Венеции, я так понимаю?» – уточнил Эрнесто. «Нет». — лукаво призналась помощница. — Приезжайте как-нибудь. Как показалось, Лоли вынужденно пригласил он. — Обязательно. Тут же согласилась Дана, испугав полицейского. В доме послышался шум выдвигаемых ящиков и громкие шаги. — Сусанна, ты? — крикнул Эрнеста. — А у нас гости. Сработал на опережение, — подумала Лола и посмотрела на притихшую Дану. В дверях показалась миловидная черноволосая женщина с поразительно белой и чистой кожей, На ее щеках умелой рукой был наведен неяркий румянец, что удивительно шло ей. «Добрый день!» Она весело оглядела присутствующих и тут же уставилась на Лолу. «Вот это да! Сама Лола у нас в гостях! Почему ты не предупредил?» На тетю женщина совсем не тянула ни по возрасту, ни по манере общения. «Видишь ли...» — замялся Эрнеста. «Рассчитывал, что я позже вернусь и никого уже не застану», — засмеялась женщина. «Меня зовут Сусанна, я родственница Эрнеста». Вам представляться не надо, обратилась она к Лоле. А Дана Смалери подала голос помощница. Все-таки родственница, прикинула Лола. Или просто договорились так представляться, чтобы лишних вопросов не возникало. Она посмотрела на нахмурившуюся Дану. Мне ваша передача очень нравится, женщина подошла поближе. Эрнесто уступил ей место. А теперь значит к нам приехали и журналистское расследование здесь ведете? заявила она уверенно, но не села на стул, предложенный полицейским. Да и то, верно, жуткие дела в Маргаре творятся. Рассказал все, что знал журналистам?» – строго спросила она у Эрнеста. «Еще бы, так все и выложил», – саркастически ответил тот, что заметно огорчила Сусанну. «Тогда нам кофе приготовь», – попросила она и уселась на его место. «Вот кого надо расспрашивать. Мало того, что она местная, так еще наверняка что-то от Эрнеста знает про это дело», – пронеслось в голове у Лолы. Полицейский неохотно направился на кухню, на террасе на минуту воцарилась тишина, изредка прерываемая чириканьем воробьев. Лес начинался почти сразу от дома и переходил в холмы, а за ним и на дальнюю гору, за макушку которой зацепилось единственное облако. Все остальное небо было лазурным и чистым. «Красиво у вас тут», — проговорила Лола, — «и не жарко». Она представила раскаленные сын Петрины в центре Рима, покрывавшие дороги горячий неподвижный воздух на его узких улочках. Пискнул мобильник Даны. Она сразу вытащила его из сумки, быстро прочитала сообщение и обвела присутствующих недоуменным взглядом, видимо, соображая, можно ли говорить при посторонних. «Что там?» – поторопил ее Лола. «Это от Стефана. Полиция нашла лаз под забором, который окружает завод Бацоли со стороны гор». «Вот черт, а ведь я там все обошла!» – изумилась Лола. «Слава Богу!» – воскликнула Сусанна. «Значит, Марио жив, ушел через лаз, поэтому его никто не видел». «Может, и так». задумчиво произнесла Лола. «Тогда его страховка никакого значения сейчас не имеет». Ляпнула она и осеклась. «Конечно, а то налетели все на Кьяру». «Так все про полис знали?» – удивилась Лола. «Нет, не все знали, а только полиция была в курсе. Они прослушку в машину жены Марио поставили. И, кажется, даже у ее дома», – объяснила Сусанна. «Вот это да!» Лола, привыкшая удивлять людей своей осведомленностью, на этот раз вытращила глаза – У Даны медленно отвалилась нижняя челюсть. А ведь это означает только одно. Полиция сразу принялась подозревать жену Марио и ее окружение. Сусана, кажется, не обратила никакого внимания на то, какое впечатление произвело ее заявление, и продолжила высказывать свое мнение. И Банфине очень жаль. С местным безалаберным начальником полиции вряд ли убийцу найдут. А что не так с шефом полиции? По словам Эрнеста, человек совсем не на своем месте. А здесь такое сложное дело». «Патологоанатомы сделали уже экспертизу тела рабочего? Подтвердилось, что это убийство?» – задала конкретный вопрос Дана. «Пока только предварительное заключение, и, насколько я знаю, там появились какие-то сложности и противоречия между самими экспертами. Вид оружия вроде определили, а вот расстояние, с которого был произведен выстрел, и угол, под которым вылетела пуля... Да что я вам рассказываю, вы все лучше меня знаете, как это бывает. Наука наука, а человеческий фактор никто не отменял». Вот что значит Ее Величество Фортуна. Подфартила нам с этой Сусанной. Выкладывает все, что узнала, видимо, из разговоров с Эрнеста. И поторапливать ее не надо. Я смотрю, разболтались вы тут? Эрнесто принес под нос кофе и настороженно посмотрел на женщин. Они разобрали толстенные маленькие чашечки, молча выпили обжигающий терпкий напиток. С появлением Эрнеста в патио повисла тишина. Я вас в качестве зрителя на нашу передачу хочу пригласить. Вот моя визитка». Лола понимала, что Сусанну упускать нельзя. «Вы мне свой номер телефона тоже оставьте на всякий случай». Сусанна обрадованно продиктовала нужные цифры. «Здорово, обязательно приеду!» Эрнесто недовольно кашлянул, но промолчал. Лола поняла, что пора уходить. Лола и Дана ехали к участку полиции, обсуждая по дороге сведения, полученные от Сусанны. Но пришли к общему мнению, что ничего из услышанного выдать в эфир не получится. Про прослушку было бы интересно узнать зрителям, но как я могу это рассказать, если полиция до сих пор жену Бацоли ведет? Почему на нее упало такое подозрение? Из-за страхового полиса или есть еще что-то, чего мы не знаем? Рассуждала Лола. Но сейчас нашли лаз под забором, значит, бацоль оттуда своими ногами ушел? Не обязательно, засомневалась Лола. Вдали показались автобусы с тарелками на крыше, затем здание местного полицейского участка с толпой журналистов у входа и несколько полицейских, сдерживающих наиболее шустрых папарацци. «Неужели опоздали?» – подумала Лола и быстро втиснула Кашкай между двумя маленькими фиатами.